Когда воин ушел, один из нас взял корзину Флосси и открыл ее. В корзине находился чудный цветок лилии Гоя, в полном рассвете и совершенно свежий. Там же лежала записочка Флосси, написанная ее детской рукой, карандашом, на кусочке сырой бумаги, в которой, вероятно, была завернута провизия. «Дорогие мои папа и мама», — писала она, мозая схватили нас, когда мы возвращались домой. Я хотела убежать, но не могла». Они убили Тома, другой убежал. Меня и няню они не трогают, но говорят, что потребуют в обмен за нас одного человека из отряда мистера Кватермена. Я не хочу ничего подобного. Не позволяйте никому рисковать своей жизнью за меня. Попытайтесь напасть на них ночью. Они будут пировать и есть трех быков, которых украли и убили. У меня есть револьвер. И если помощь не придет, я застрелюсь. Им не удастся убить меня. Вспоминайте обо мне. Если я умру, дорогие папа и мама». Я очень испугана, но надеюсь на Бога. Не смею больше писать. Они начинают замечать. Прощайте, власти С наружной стороны было кое-как начиркано. «Привет, мой мистеру Кватермену. Они обещали отдать вам корзину, и он получит свою лилию». Я прочитал эти слова, написанные маленькой смелой девочкой в часы тяжелой опасности, когда сильный мужчина мог потерять голову. Тихо заплакал и еще раз в душе поклялся, что она не умрет, если моя жизнь может спасти ее. Долго и серьезно обсуждали мы наше положение. Я снова говорил, что пойду к дикарям. Снова миссионер не хотел допустить этого. И Куртис, и Гуд, как истинные друзья, поклялись, что пойдут тогда со мной, чтобы умереть вместе. «Необходимо на чем-нибудь остановиться», сказал я, до наступления утра. «Тогда нападем на них теми силами, какие у нас есть, и попытаем счастье», сказал сэр Генри. «Да, да», заворчал ум на своем языке. Ты говоришь, как муж инкубу. Чего бояться? 250 мозаев. мазаев. А нас сколько? Начальник, мистер Маккензи, имеет 20 человек. У тебя, Макумацан, пять человек и еще пять белых людей. Всего 30 человек. Довольно с нас? Довольно. Слушай, Макумацан, ты храбрый старый воин. Что говорит девочка? Мазаи будут есть и напьются. Пусть это будет их похоронный пир. Что сказала мне собака, которую я убью на рассвете? Что он не боится нападения, потому что нас мало знаешь что это старый крааль, где они расположились. Я видел его утром. Он начертил овал на полу. Здесь вход через терновый кустарник. Он круто поднимает вверх. Инкубу, ты и я с топорами. Первые встанем и начнем против сотни человек. Слушай теперь. Это будет славный бой. Как только свет начнет скользить по небу, не раньше. Пусть Бугван, твой друг, проскользнет с десятью людьми на верхний конец крааля, где есть узкий вход». Пусть они молча убьют часовых, чтоб не было звука, и стоят на готове. Тогда Инкубу и я, мы двое. И один из Аскари, широкой груди, он смелый человек, проползем в отверстие входа через кусты, убьем часовых и с топорами в руках встанем по сторонам дороги недалеко от ворот. Потом возьмем 16 человек, разделим их на два отряда. С одним пойдешь ты, Макумацан, с другим молитвенный человек, Маккензи, и возьмите винтовки». Пусть одни идут по правой стороне от Краля, другие по левой. Когда ты, Макумацан, заревешь, как бык, все откроют огонь по спящим людям, только осторожно, чтоб не задеть дитя. Тогда Бугван и с ним 10 людей издадут воинственный клич, перепрыгнут через стену и перебьют Мозаев. Если все случится так, то Мозаи, сытые и сонные, как дикие звери, побегут ко входу, в кустарник, прямо на тех, кто будет стоять у входа. А я... Инкубу и Аскари подождем и перебьем остальных. Вот мой план. Если у тебя есть лучше, скажи». Я объяснил всем остальным все подробности плана, и они присоединились ко мне, выражая величайшее удивление ловко и умно составленному плану атаки. Старый Зулус поистине был лучшим командиром, которого я знал. После некоторого обсуждения мы порешили принять этот план, представлявший единственный возможный исход и подававший некоторую надежду на успех. — Ага, старый лев, — сказал я умслопогасу, — ты умеешь так же хорошо выжидать добычу, как кусать ее. Умеешь ловко хватать ее, где ее слишком много. Да, — Да-да, — Макумацан, — ответил он, — сорок лет я воин и много чего видал. Хороший будет бой. Пахнет кровью, я говорил тебе, пахнет кровью. Рассвет близок. Понятно, что при первом появлении мозаев все население миссии высыпало наружу, за каменную стену. Мужчины, женщины, дети собрались группами, разговаривая о дикарях, об их обычаях, об участи, которая ждет их, если кровожадным воинам удастся проникнуть за стену. Мы принялись немедленно за выполнение плана. Мистер Маккензи послал привести мальчиков 12-15 лет и направил их в разные места следить за лагерем Мозаев с приказанием доносить время от времени, что там происходит». Несколько парней и женщин были поставлены вдоль стены, чтобы предупредить нас в случае неожиданного нападения. Затем 20 человек, составлявшие наши главные силы, собрались в доме, и наш хозяин обратился к ним и к нашим Оскаре с речью. Это была исключительная сцена, оставившая глубокое впечатление на присутствующих. Около огромного дерева стояла коренастая фигура миссионера. Он снял шляпу, одна рука его, пока он говорил, была поднята кверху, другая покоилась на гигантском стволе дерева. На добром лице его ясно отражалась душевная скорбь. Близ него сидела на стуле его бедная жена, закрыв лицо руками. Сбоку стоял Альфонс, выглядевший очень печально, а позади него стояли мы трое. За ними умслопогас, склонив вниз свое угрюмое лицо и опираясь по обыкновению на свой топор. Впереди стояла группа вооруженных людей, одни с винтовками в руках, другие с копьями и щитами, следившись серьезным вниманием за каждым словом миссионера. Серебристые лучи месяца, проникая через ветви дерева, освещали бледным светом всю сцену, а меланхолическая песня ночного ветра прибавляла еще более тяжелый оттенок грусти всей картине. «Люди», — произнес мистер Маккензи, объяснив всем собравшимся наш план, возможно, яснее. «Много лет я был вашим лучшим другом, защищал вас, учил, берег вас и ваши семьи от всяких тревог, и вы благоденствовали здесь у меня. Вы видели все, как мое единственное дитя, водяная лилия, как вы ее называете, моя дочь росла и расцветала с самого раннего детства до теперешнего времени. Она была товарищем игр ваших детей, она помогала нянчить больных, и вы всегда любили ее. «Мы любим ее», — ответил чей-то глубокий голос мы рады умереть за нее. Благодарю вас от всего сердца, благодарю. Я уверен в этом теперь в тяжелый час тревоги. Ее молодая жизнь в опасности. Дикари хотят убить ее, ибо поистине они сами не знают, что делают. Вы будете бороться из всех сил, чтобы спасти ее. Я знаю это, чтобы избавить меня и мою жену от отчаяния. Подумайте о ваших женах и детях. Дитя умрет, и за ее смертью последуют нападение на нас. Если вы сами уцелеете, то ваши дома и сады будут разрушены, а имущество и скот сделаются добычей врагов. Вы знаете, что я мирный человек. За все эти годы я не пролил капли человеческой крови, но теперь я буду бороться во имя Божье. Он поможет нам спасти нашу жизнь и наши дома. Клянитесь, он продолжал с возрастающим жаром, клянитесь мне, что пока хотя бы один человек из вас останется в живых, вы будете сражаться рядом со мной и с этими храбрыми людьми, чтобы спасти дитя от ужасной смерти. «Не говори более, отец мой», — произнес тот же глубокий голос, принадлежавший старейшему из обитателей миссии. «Мы клянемся. Пусть мы и наши семьи умрут собачьей смертью, пусть шакалы грызут наши кости, если мы нарушим нашу клятву. Страшное дело, отец мой, нам бороться с множеством врагов, но мы пойдем сражаться и умрем, если нужно. Клянемся». «Клянемся все», — повторили за ним другие. «Все мы обещаем это», — сказал я. «Хорошо», — продолжал миссионер. «Вы все верные и честные люди. На вас можно положиться. А теперь, друзья мои, и черные, и белые, преклоним колени и вознесем наши смиренные молитвы всемогущему. Его десница управляет нашей жизнью. Он дает жизнь и смерть. Ему угодно будет укрепить нашу руку, чтобы мы одержали верх над врагами сегодня на рассвете». Он встал на колени. Мы сделали то же, все, кроме умслопогаса, который мрачно стоял позади, опираясь на свой топор. У гордого старого Зулуса не было ни семьи, ни имущества, ничего, кроме боевого топора. Хозяин поднялся на ноги. Мы последовали его примеру и начали готовиться к сражению. Люди были заботливо выбраны, им дана подробная инструкция, что и как делать. После долгих обсуждений мы решили, что 10 человек, предводительствуемые Гудом, не возьмут огнестрельного оружия, кроме самого Гуда, у которого был револьвер и меч, тот самый, который я вытащил из груди убитого в лодке «Оскари». Мы боялись, что их перекрестные выстрелы могут убить наших собственных людей. Кроме того, мы думали, что они отлично обойдутся и холодным оружием, так же, как Умслопогас, горячий защитник стали. «У нас было четыре винтовки Винчестера и полдюжины винтовок Мартини. Я вооружился своей собственной винтовкой превосходным оружием. Мистер Маккензи также взял винтовку. Остальные были розданы двоим людям, которые умели хорошо стрелять из них. Винтовки Мартини были вручены тем, которые должны были открыть огонь с разных сторон Крааля, в спящих мозаев и более или менее привыкли к употреблению оружия. Умслопогас остался со своим топором». Сэр Генри и один из Аскари должны были засесть у входа в Крааль и перебить дикарей, если бы они вздумали спасаться бегством. Также они попросили дать им какое-нибудь холодное оружие. К счастью, у мистера Маккензи был выбор великолепнейших английского изделия топориков. Сэр Генри выбрал один из них, Аскари взял другой. Он Умслопогас прикрепил рукоятки, сделанные из какого-то туземного дерева, похожего на ясень. Потом, Опустил их на полчаса в ведро с водой, чтобы дерево разбухло, и рукояти вошли прочнее. В это время я ушел в свою комнату и принялся открывать маленький жестяной ящик, содержавший в себе, что вы думаете, не более, не менее, как четыре кольчуги. В предпоследнем нашем путешествии по Африке этим кольчугам мы были обязаны спасением своей жизни. Припомнив это, я решил, что мы наденем их, прежде чем отправимся в нашу опасную экспедицию. Работа бермингамских мастеров была превосходна. Кольца сделаны из лучшей стали. Моя кольчуга весила около семи футов. Я мог носить ее несколько дней, и она не нагревалась. У Сэра Генри было целых две кольчуги. Одна обыкновенная, облегающая тело, как джерси, и другая, сделанная по его собственному указанию и весившая двенадцать футов. Она покрывала все тело до колен, но была не так удобна, так как застегивалась позади и была несколько тяжела. Несколько странно, конечно, говорить о кольчугах в наши дни, так как они совершенно бесполезны против пуль. Но в борьбе с дикарями, которые вооружены копьями и топорами, кольчуги непроницаемы для ударов и оказывают несомненную услугу. Мы благословляли теперь свою предусмотрительность, не забыв захватить их с собой. Радуясь, что наши носильщики не успели украсть их, когда бежали со всем нашим имуществом. Так как Куртис имел две кольчуги, то я предложил ему одолжить одну умслопогасу, который также подвергался немалой опасности. Он согласился и позвал Зулуса, который пришел, неся топор сыра Генри, совершенно готовый к употреблению. Мы показали ему стальную рубашку и объяснили, что ее надо надеть на себя. Он сначала заявил, что носит свою собственную кожу целых 40 лет и не хочет надевать на себя железную. Тогда я взял острое копье, бросил рубашку на пол и изо всей силы ударил ее копьем. Копьё отскочило, не оставив даже знака на стали. Этот опыт, видимо, убедил его. Когда я ему указал на то, что предосторожность необходима, если она может сохранить жизнь человека, что, одев эту рубашку, он может свободно владеть щитом, так как обе руки будут свободны, он согласился надеть на себя железную кожу. Рубашка, сделанная для сэра Генри, отлично сидела на Зулусе. Оба они были почти одинакового роста, и хотя Куртис выглядел толще, но, мне кажется, эта разница существовала только в нашем воображении. В сущности, он вовсе не был толст. Руки у слопогаса были тоньше, но крепки и мускулисты. Когда оба они встали рядом, одетые в кольчуге, облегавшие их платье, их могучие члены, выказывая сильные мускулы и изгибы тела, это была такая пара, что десять человек могли отступить при встрече с ними». Было около часу пополудни. Разведчики донесли, что мозаи, напившись крови быков и наевшись до отвалу, отправлялись спать вокруг костров. Часовые расставлены у всех отверстий Крааля. Флосе, добавили они, — «сидит недалеко от стены у западной стороны Крааля, с ней няни и белый осел, который привязан. Ноги девочки связаны веревкой, и воины улеглись вокруг нее. Мы закусили и пошли заснуть часа на два перед экспедицией». Я только удивлялся, когда умслопогаз повалился на пол и сейчас же заснул глубоким сном. Не знаю, как другие, но я не мог спать. Обыкновенно в таких случаях, хотя мне досадно в этом сознаться, я чувствовал всегда некоторый страх. Но теперь я спокойно обдумывал наше предприятие, которое мне совсем не нравилось. Нас было 30 человек, большая часть наших людей совершенно не умела стрелять, а мы готовились сражаться с сотнями храбрых, свирепых и ужаснейших дикарей Африки, защищенных каменной стеной. В сущности, это было сумасшедшее предприятие, в особенности потому, что мы должны были занять свои позиции, не привлекая внимания часовых какая-нибудь случайность, шум разрядившегося ружья, и мы пропали, потому что весь лагерь поднимется на ноги, и все наши надежды основывались на неожиданном нападении. Кровать, на которой я лежал, предаваясь таким печальным размышлениям, стояла близ открытого окна, выходившего на веранду. Вдруг я услыхал странный стонный плач. Сначала я не мог понять, что это такое, но, наконец, встал, высунул голову в окно и огляделся. Я увидел на веранде человеческую фигуру, которая стояла на коленях, била себя в грудь и рыдала. Это был Альфонс. Не разобрав слов, я позвал его и спросил, что с ним делается. «Ах, сударь!» вздохнул он. «Я молюсь за души тех, которых я должен убить сегодня ночью. Но я желал бы, — возразил я, — чтобы вы молились немножко потише». Альфонс ушел, и все стихло. Прошло несколько времени. Наконец мистер Маккензи шепотом позвал меня в окно. «Три часа», — сказал он. «Через полчаса мы должны двинуться». Я попросил его войти ко мне. Он вошел. Если бы мне не было стыдно, я готов был разразиться смехом при виде миссионера, явившегося ко мне в полном вооружении. На нем была широкая одежда священника, пояс и широкополая шляпа, которую он, по его словам, ценил за ее темный цвет. Он опирался на большую винтовку, которую держал в руке. За резиновым поясом, который обыкновенно носят английские мальчики, был засунут огромный с роговой ручкой разрезной нож и десятиствольный револьвер. «Друг мой», — сказал он, заметив, что я изумленно уставился на пояс. «Вы смотрите на мой нож? Я думаю, что он будет удобен. Он сделан из превосходной стали. Я убил им нескольких свиней». В это время все остальные встали и уже одевались. Я одел легкий жакет сверх стальной рубашки, чтобы иметь под рукой в кармане патроны, и пристегнул револьвер. Год сделал то же самое, но сэр Генри ничего не надел, кроме стальной рубашки и пары мягких башмаков, так что ноги его были обнажены от колен. Револьвер висел на ремне, надетом поверх кольчуги. Между тем, умслопогаз собрал всех наших людей под большим деревом и ходил кругом, осматривая их вооружение. В последнюю минуту мы кое-что изменили. Двое из людей, вооруженных ружьями, не умели стрелять, но отлично владели копьем. Мы отобрали у них винтовки, дав щиты и длинные копья, и велели присоединиться к Умслопагасу и Оскаре. Нам было ясно, что три человека, как бы они ни были сильны, не справятся с делом. Страшная резня. С минуту мы стояли тихо, ожидая момента выступления. Это было тяжелое ожидание, и как долго оно тянулось. Казалось, минуты шли черепашьим шагом. Воцарилось торжественное молчание еще более угнетавшая душу. Помню, как-то раз мне привелось видеть повесившегося человека. Я ушел от этого зрелища с ощущением, похожим на мое теперешнее чувство, с той разницей, что в нем теперь преобладал живой и личный элемент. Торжественные лица людей, которые знали, что, быть может, несколько минут отделяют их от перехода в вечному покою и забвению. Странный шепот, постоянное поглядывание сэра Генри на свой топор, Даже особая манера, с которой Гуд потирал свое стеклышко, все говорило, что нервы людей возбуждены до крайности. Один умслопогас стоял, опираясь на топор и держащий щепотку нюхательного табаку в руке, и был совершенно спокоен и неподвижен. Трудно было потрясти его железные нервы. Месяц склонялся все ближе к горизонту, наконец исчез. Стало темно, только на востоке небо начало бледнеть, предвещая скорое появление зари. Мистер Маккензи стоял часами в руке. Жена держала его за руку, стараясь подавить рыдание. «Двадцать минут четвертого», — произнес он, — «скоро будет достаточно светло. Капитан Гуд мог бы двинуться. Три или четыре минуты пройдет в дороге». Гуд кивнул головой и еще раз протер свое стеклышко. Всегда учтивый он расклонился с миссис Маккензи и отправился занимать свою позицию у Крааля, куда его должны были провести туземцы знакомыми тропинками. Явился мальчик и донес, что в лагере Мозаев все крепко спят, за исключением двух часовых, которые прохаживались у входа. Затем выступили все мы. Сначала шел проводник, за ним сэр Генри, Умслопогас, Аскари, двое туземцев из миссии, вооруженные длинными копьями и щитами. Я шел за ними, рядом с Альфонсом и пятью туземцами, которые имели ружья. Миссионер замыкал шествие с остальными шестью людьми. Краль где расположились лагерем Мазаи, находился у подошвы холма в восьмистах ярдах от миссии. Первые пятьсот ярдов мы прошли благополучно. Затем мы поползли тихо, как леопард за добычей, скользя словно призраки из куста в куст. Пройдя немного, я оглянулся назад и увидел Альфонса. Он едва держался на ногах с бледным лицом и дрожащими коленями. Его винтовка со взведенным курком почти упиралась в мою спину. Благополучно отняв винтовку у Альфонса, мы продолжали свой путь, пока не очутились сотни ярдов от Крааля. Зубы Альфонса начали стучать самым ужасным образом. «Перестаньте, или я убью вас!» – прошептал я свирепо. Мысль о том, что все мы можем погибнуть из-за этого стука зубов, вовсе не улыбалась мне. Я начал бояться, что повар выдаст всех нас, и искренне желал, чтобы он остался где-нибудь позади. «Ну, сударь!» «Я не могу ничего поделать», — отвечал он. «Мне холодно». Это была трудная задача, но, к счастью, я быстро решил ее. В кармане моем находился маленький кусочек грубой тряпочки, которой я чистил ружье. «Возьмите ее в рот», — прошептал я, отдавая ему тряпку. «Если я услышу еще звук, вы погибли». Я знал, что тряпка смягчит стук зубов. Альфонс безропотно повиновался мне и продолжал идти тихо. Мы снова поползли. Осталось около 50 ярдов до Крааля. Между им и нами находилось пустое пространство, заросшее кустами мимоз и сухим кустарником. Мы спрятались в кустах. Начало светать. Звезды побледнели, и восток залил. Мы ясно видели очертания Крааля и легкий отблеск потухающих костров в лагере Мазаев. Мы остановились и прислушались, зная, что часовой находится близко. Он появился. Высокий, статный человек и лениво прохаживался в пяти шагах от заросшего кустарником входа. Мы надеялись убить его сонного, но он и не думал спать. Если нам не удастся убить его, убить тихо, без звука, без стона, мы пропали. Мы спрятались и продолжали наблюдать за ним. Ум слопогас, находившийся впереди меня, Повернулся, сделал мне знак, и в следующую секунду я увидел, что он лег на живот и пополз, как змея по траве, выжидая случая, когда часовой повернет голову. Часовой беззаботно замурлыкал песню. Умслопогаз полз незамеченный, добрался до кустов мимозы и ждал. Часовой расхаживал взад и вперед, потом обернулся и взглянул на стену. Умслопогаз проскользнул ближе, прячась позади кустов, не сводя глаз с воина. Глаза Часового устремились на дорожку между кустами, и казалось, что-то удивило его. Он сделал несколько шагов вперед, остановился, зевнул, взял маленький камень и бросил его в кусты. Камень пролетел над головой умслопогаса, не задев его кольчуги. Если бы он задел ее, то звук непременно выдал бы нас. К счастью, рубашка была сделана из темной стали и не блестела уверившись, что в кустах нет ничего, воин оперся на свое копье и лениво посмотрел в кусты. Он стоял так минуты три, погруженный в задумчивость, а мы лежали, терзаясь опасениями, каждую минуту ожидая, что будем открыты, благодаря какой-нибудь случайности. Я снова услышал, как стучали зубы Альфонса даже через тряпку, повернулся к нему и сделал свирепое лицо. Наконец пытка закончилась. Часовой взглянул на восток, видимо, довольный, что близится смена, и принялся потирать руки и ходить взад и вперед, чтобы согреться. В ту минуту, когда он повернулся, длинная черная змея скользнула в ближайший кустарник, мимо которого должен был проходить дикарь. Часовой вернулся, двинулся мимо кустов, не подозревая об опасности. Если бы он взглянул вниз, может быть, избежал бы ее. Ум слопогаз встал и с поднятой рукой пошел по его следам. Как только воин повернулся, Зулус сделал прыжок, и при свете зари мы видели, как его длинные руки вцепились в горло врага. Затем два темных тела конвульсивно сплелись вместе, потом голова Мазая откинулась назад, мы слышали, как он захрипел и упал на землю, вздрагивая всеми членами. Зулус пустил в ход всю свою силу и сломал шею дикарю. На минуту он придавил коленом грудь своей жертвы, все еще сжимая ему горло, пока не убедился, что воин мертв. Когда он встал, кивнул нам, чтобы мы шли вперед. И мы двинулись на четвереньках, как обезьяны. Добравшись до краля, мы заметили, что Мазаи загородили вход, протянув сюда четыре или пять кустов мимозы. Несомненно, из боязни нападения. Здесь мы разделились. Маккензи со своим отрядом поползли в тени стены налево. Сэр Генри и Умслопогас заняли места по сторонам терновой загородки, а два человека, вооруженных копьями, и два аскари залегли прямо против входа. Я полз со своими людьми по правую сторону Крааля, длина которого была около 50 шагов. Через несколько минут я остановился и разместил моих людей неподалеку друг от друга, не отпуская от себя Альфонса. В первый раз я взглянул через стену во внутренность Крааля. Было совсем светло, и первое, что мне бросилось в глаза, был белый ослик, а за ним бледная личика маленькой флосси, которая сидела в десяти шагах от стены. Вокруг нее лежали спящие воины. По всему кралю виднелись остатки костров, вокруг которых спали мозаи. Один из них встал, зевнул, посмотрел на восток и снова лег. Я решил подождать еще пять минут. Нежные лучи рассвета широко разлились над равниной, лесом, рекой и величественной горой Кения, окутанной молчанием вечных снегов, и одели пурпурно-красным отблеском ее величавую вершину, высоко вздымавшуюся к ярко-синему небу, нежному, как улыбка матери. Птицы звонко пели свою утреннюю песнь, легкий ветерок шелестел в кустах. Утро дышало миром и счастьем нарождающейся силы, всюду были тишина и спокойствие, всюду кроме человеческого сердца. Вдруг, когда я напряженно ждал сигнала, уже успев выбрать человека, которому поручил открыть огонь, зубы Альфонса снова застучали, как копыта жирафов, нарушая царившую вокруг тишину. Тряпка незаметно выпала из его рта. Мозае, лежавший в крале вблизи нас, оглянулся вокруг, удивляясь этому звуку. Вне себя я ударил концом винтовки прямо в живот француза. Это остановило его дрожь. Теперь сигнал не был нужен. С обеих сторон краля послышались выстрелы, засверкал огонь. Я присоединился к нападающим. С верхнего конца краля раздался ужасный рев, в котором я различал голос Гуда, резко выделявшийся в общем шуме. Со страшным криком ужаса и ярости черная толпа дикарей вскочила на ноги, многие из них сейчас же упали под выстрелами наших ружей. С минуту они стояли в нерешимости, но, услыхав непрестанные крики и рев на верхнем конце краля, осаждаемые градом выстрелов бросились бежать к выходу. Мы открыли огонь им вслед, стреляя прямо в толпу дикарей. Я сделал десять выстрелов из своего ружья, как вдруг вспомнил о маленькой флоссе. Взглянув в ее сторону, я заметил, что белый ослик лежал на земле, вероятно, убитый нашими пулями или копьем мозаи. Поблизости не видно было ни одного дикаря. Черная няня Флосси стояла перед ней и торопливо перерезала копьем веревку, связывающую ее ноги. Затем она быстро побежала к стене краля и начала карабкаться на нее. Девочка последовала ее примеру, но, видимо, ослабела и с трудом цеплялась за стену. Увидав это, двое дикарей бросились, чтобы убить ее. Первый близко подбежал к бедной девочке, которая после напрасных усилий снова упала на землю. Блеснуло копье, но моя пуля уложила дикаря на месте. Позади его стоял другой, а у меня, увы, остался только один патрон в магазине. Флоси вскочила на ноги и встала перед дикарем, который поднял копье. Я отвернулся, чувствуя невыносимую боль в сердце при мысли, что дикарь убьет, дорогое дитя. Но, взглянув туда, я с удивлением заметил дымок. Копье мозаи лежал на земле, а дикарь зашатался, обхватив голову руками, и свалился на землю. Я вспомнил, что у Флоси был револьвер, который спас ей жизнь. Потом девочка собрала все силы, с помощью няни перелезла через стену и таким образом была спасена. Все это заняло не более нескольких секунд. Я наполнил магазин патронами и снова открыл огонь по беглецам, которые карабкались по стене. Я убил нескольких дикарей и, наконец, добрался до угла Крааля, где шел горячий бой. 200 человек дикарей, считая, что мы уничтожили из них 50, собрались у входа, заросшего кустарником, представляя из себя значительную силу против Гуда и десятка людей, которые усердно поражали их копьями. Дикари упорно держались у загородки, которая представляла собой действительно сильное укрепление. Один из них успел перепрыгнуть через загородку, но топор сэра Генри с силой опустился на его украшенную перьями голову, и воин упал в середине кустов. С криком и ревом начали дикари прыгать через изгородь. Большой топор сэра Генри и инкози Касс летали над их головами, и один за другим дикари падали на землю на трупы товарищей, образуя новые препятствия своими телами. Те, которые спаслись от топоров, падали от руки Аскари или других кафров из миссии. Я и мистер Маккензи стреляли в уцелевших дикарей. Гуд и его люди оказались теперь отгороженными от нас, и мы должны были перестать стрелять в дикарей из боязни убить своих. Один из людей Гуда все-таки был убит. Обезумев от ужаса, Мазая дружным усилием прорвались через изгородь и, вытолкнув Куртиса, Умслопогаса и других троих перед собой, начали драться у входа. Тут мы принялись стрелять в них. Наш бедный Аскари упал замертво, с копьем в спине. За ним упали двое людей, вооруженных копьями, и, умирая, дрались, как львы. Многие из нашего отряда подверглись той же участи. Я боялся, что битва проиграна, и велел своим людям бросить винтовки и взять копья. Они повиновались, потому что кровь их была разгречена. люди миссионера последовали их примеру. Это принесло хорошие результаты, но успех битвы все еще был сомнителен». Наши люди дрались великолепно, отбивались, кричали, убивали дикарей и падали сами. В общем хаосе выделялся резкий крик Гуда, ободряющий его возгласы. С регулярностью машины поднимались и опускались два топора, оставляя за собой смерть и разрушение. Но я заметил, что сэр Генри устал, а чрезмерного напряжения побледнел от нескольких ран. Его дыхание сделалось прерывистым и жилы на лбу налились. Даже ум слопогас, этот железный человек, утомился. Он перестал долбить врагов своим инкози каас и пустил в дело клинок. Я не вмешивался в бой, пуская пули в Мазае, когда это было нужно. Я вынужден был поступать так, потому что истратил сорок девять патронов в это утро и не промахнулся ни разу. Все-таки бой клонился не в нашу пользу. Нас осталось не более пятнадцати или шестнадцати, а дикарей было около пятидесяти человек. Если бы они сплотились вместе и дружно принялись за дело, победа была бы на их стороне. Но дикари не сделали этого, а многие из них бежали, побросав оружие. Ухудшило дело еще и то, что миссионер бросил свою винтовку, и какой-то дикарь погнался за ним с мечом. Миссионер выхватил из-за пояса свой огромный нож. Они вступили в отчаянную борьбу. В узком пространстве миссионер и дикарь катались по земле около стены. Занятый своими делами, помышляя о своем собственном спасении, я не знал, чем окончилась эта борьба. Бой продолжался. Дело клонилось в дурную для нас сторону. Только счастливый случай спас нас. Умслопогас нарочно или случайно вырвался из общей свалки и погнался за одним дикарем. Тогда другой дикарь изо всей силы ударил его большим копьем между плеч. Копье ударилось остальную рубашку и отскочило. С минуту дикарь стоял как очарованный. Это дикое племя не имело понятия о кольчугах. Потом побежал, крича диким голосом. «Это дьяволы! Дьяволы! Они заколдованы! Заколдованы!» Я послал пулю ему вслед и и ум Слопогас прикончил своего дикаря. Страшная паника охватила всех воинов. «Заколдованы! Заколдованы!» кричали они и бежали во все стороны, побросав свои щиты и копья. Нечего и рассказывать о конце этого ужасного побоища. Это была ужасная резня, в которой никому не было пощады. Произошел еще инцидент довольно скверного свойства. Я надеялся, что все кончено, как вдруг из-под кучи убитых вылез уцелевший воин и, раскидав трупы, как антилопа, прыгнул и ветром понесся в ту сторону, где стоял я. Но Умслопагас шел по его следам с присущей ему ловкостью. Когда они приблизились ко мне, я узнал в дикаре вестника, который приходил в миссию, прошедшей ночью. Умслопагас также узнал его. а крикнул он насмешливо. «Это я с тобой разговаривал прошлой ночью? Легонини, вестник, похититель маленьких девочек! Ты хотел убить ребенка! Ты надеялся стать лицом к лицу с Умслопагасом из народа анзлусов!» Молитва твоя услышана. Я поклялся раскрошить тебя на куски, дерзкая собака, и я сделаю это. Мазай яростно заскрешетал зубами и бросился с копьем на Зулуса. Умслопогаз отступил, взмахнул топором над его головой и с такой силой всадил топор в плечи дикаря, что пробил кости, мясо и мускулы и отрубил голову и руки от туловища. «О — воскликнул Зулус, смотря на труп своего врага. Я сдержал свое слово. Это был хороший удар. Альфонс объясняется.